История пишется в Виктор Вилле. Инженер-интроверт во время разговора с вами смотрит на свою обувь. Инженер-экстраверт смотрит на вашу. Аноним. Во многих смыслах вторые состязания DARPA Grand Challenge прошли успешно. Приз в 2 миллиона долларов воспринимался как эффективное вложение в прогресс мобильной робототехники. Большое количество участников, энтузиазм общественности, внимание прессы и в конечном счете тот факт, что результатом мероприятия стали 5 машин, способных самостоятельно преодолеть 212 километров по сложным пустынным дорогам. Все это создавало у военных чувство, что деньги потрачены с пользой. Однако внутри DARPA оставалось ощущение, что задача выполнена не до конца. Ни одна команда не представила машины, способные передвигаться в хаосе городских улиц Ирака или Афганистана. Не могло бы еще одно подобное мероприятие еще сильнее простимулировать прогресс. Так возникла идея DARPA Urban Challenge – соревнований в условиях города, а не пустыни. Тетер объявил о предстоящем событии в апреле 2006 года, назначив сами соревнования на 3 ноября 2007 года и вскоре увидел, как на них зарегистрировались 89 команд из разных стран. Тем самым число участников сократилось более чем вдвое по сравнению с прошлым разом, потому что теперь задача воспринималась как значительно более трудная. Некоторые изменения в формате соревнований, казалось, специально были призваны исключить подход, впервые использованный Рэдом Уитакером и его командой на первых и вторых гонках, когда группа техников-людей предварительно сама проходит маршрут на обычных автомобилях и размечает карту для роботов. Организаторы из DARPA планировали выпустить на улицы города множество движущихся препятствий, а именно автомобилей, управляемых голливудскими каскадерами и профессиональными водителями. Кроме того, машины многих команд будут вынуждены находиться в этой условной городской среде одновременно. Главная цель мероприятия состояла в следующем. На трассе роботы должны решить задачи, которые DARPA поставит перед ними. А в этот раз агентство собиралось раскрыть эту информацию только за 5 минут до старта. И вообще, в этот раз DARPA окружила подготовку к соревнованиям такой секретностью, что не сообщало даже в каком штате они планируются. «Мы понимали, что время года будет холодное, значит, наверное, выберут теплое место», — вспоминал один участник. «Одно мы знали точно. Они не захотят, чтобы систему можно было запрограммировать заранее. Робот сам должен обладать некоторыми элементами интеллекта и хотя бы отчасти быть способен самостоятельно планировать маршрут и контролировать свое поведение на нем». Правила требовали от роботов пройти 100 километров за 6 часов в городской среде, соблюдая при этом правила дорожного движения, согласно справочнику водителя штата Калифорния, California Driver Handbook. Условия соревнований требовали умения обращаться со стандартным североамериканским парковочным местом, в степени достаточной, чтобы найти свободное и заехать на него. Ни пешеходов, ни велосипедистов на трассе не допускалось, но в то же время от роботов требовалось решить одну из самых сложных для человека-водителя задач – проехать перекресток, на который участники движения со всех сторон прибывают практически одновременно. «С точки зрения требований к машине, Urban Challenge были гораздо сложнее», – вспоминает Урмсон. «Наши алгоритмы для двух первых соревнований создавались для неподвижного мира». Как только предметы окружающей среды приходят в движение, все становится куда труднее. Основной идеей было автоматизировать прохождение военных конвоев. Допустим, армейский грузовик везет продукты в отдаленную деревню в Афганистане или Ираке. Где-то впереди срабатывает самодельное взрывное устройство, и автоматическая автоколона должна объехать воронку, не задев медиков, гражданское население и другие машины в колонне. Более динамичную среду трудно себе вообразить. Никто даже не задавался вопросом, будет ли команда университета Карнеги-Меллана участвовать в гонках. А вот каким вопросом в известной мере задавались все, это будет ли РЭД возглавлять ее. Раньше РЭД-Тим была открыта для всех. Ее ряды в основном состояли из студентов старших курсов, добровольцев или, изредка, сотрудников Центра полевой робототехники Уэйтакера. Но в этот раз DARPA — обещала миллион долларов на продолжение исследований командам, которые покажут наилучшие результаты. Карнеги Меллан был одним из получателей. Кроме того, ставки выросли. Призовой фонд составлял 2 миллиона долларов. Но сверх того, команда отстаивала свою репутацию как главных экспертов по робототехнике во всей стране. Она обязана была победить. Сумма была большая, и руководство университета хотело быть уверенным, что мы в состоянии выиграть ее, Вспоминает Уитакер. В конце концов, Уиттакер остался во главе команды Urban Challenge, но в этот раз к нему присоединились старшие преподаватели Института робототехники, сформировав подобие комитета. Кое-кто в университете полагал, что новая группа отличается от старой настолько, что заслуживает нового имени. Название Red Team было хорошо раньше, поскольку она была плоть от плоти Red Уиттакера. Примечание. Напомним, что по-английски красная команда и группа Red звучит и пишется одинаково. Red Team. Мы специально подчеркиваем первый вариант перевода, объясняющий как созвучие с красной армией, так и тот факт, что Sandstorm и Highlander были окрашены в ярко-красный цвет. Конец примечания. Но теперь команда Urban Challenge объединяла все лучшие силы, какие только мог собрать университет Карнеги Мелана. Многие ветераны группы решительно противились переименованию. Для нас это было дикостью. Вспоминает Мишель Гитлеман, бывшая тогда ассистентом Уэйтакера. Red Seam знали все. Бренд уже устоялся. У нас были свои фирменные бейсболки, футболки, куртки. Тем не менее, желая подчеркнуть создание совершенно новой программы, на этот раз полностью поддерживаемой университетом, команда Карнеги Меллона сменила название на «Тартан Рейсинг», намекающая на прозвище спортивных команд университета, которое само по себе было отсылкой к шотландскому происхождению одного из основателей учебного заведения Эндрю Карнеги. Примечание. Тартан. Традиционная шотландская клетчатая ткань. Конец примечания. «Новая программа должна была обойтись гораздо дороже миллиона долларов. Поэтому в 2006 году Уэйд Такер пришел ко мне в кабинет в техническом центре General Motors. «Почему вы думаете, что выиграете гонку?» – спросил я. «Пыль!» – ответил Уэйд Такер. Он объяснил, что роботы многих команд принимают облака пыли за «неопреодолимое препятствие», ехать через которое нельзя, в то время как датчики и программное обеспечение команды Carnegie Меллана Совершенно правильно не считают пыль за препятствие вообще. И хотя дорожная пыль вряд ли могла ощутимо повлиять на исход Urban Challenge, его ответ меня убедил. Уи Такер понравился мне с первого взгляда. Его военная выправка, чисто американское позитивное восприятие мира, уверенность, что знание и упорный труд преодолеют все препятствия, если не опускать рук. Всем этим он напомнил мне великих изобретателей и новаторов прошлого, создавших автомобиль 100 лет назад. В конце концов, наша корпорация предоставила Уитакеру 2 миллиона долларов финансирования и тем самым стала ее главным спонсором. Мы также дали ему возможность пользоваться услугами наших лучших инженеров, а одного из них, Уэнди Чижан, откомандировали в распоряжение команды Татан Racing в Питтсбург. Машиной Татан Racing стал Шеви Тахо. 2007 года по прозвищу Босс в честь моего давнего предшественника, Чарльза Босса Кеттеринга. Примечание. Чарльз Кеттеринг. Годы жизни 1876-1958. Американский инженер, изобретатель и бизнесмен. Одно время возглавлявший научно-исследовательское подразделение General Motors. В число его изобретений входит автомобильный стартер, впервые примененный на автомобилях Cadillac. Конец примечания. Некоторые другие организации тоже предоставили финансирование в рамках спонсорской поддержки. Производитель строительной техники Caterpillar, производитель запчастей Continental, производитель систем GPS Applanix. Брайан Солески, руководитель группы программного обеспечения, был одним из новичков Tartan Racing. Солески работал в дочерней организации Института робототехники Карна Гемелона, National Robotics Engineering Center. Уэй Такер являлся одним из ее основателей. Они получили 2,5 миллиона долларов финансирования от НАСА. Причем задачей организации было коммерческое использование технологий, разработанных на факультете робототехники Карнеги Меллана. Организация находилась на территории бывшего старолитейного завода 19 века в районе Лоренсвилль в Питтсбурге на берегу реки Олегейни. Он отвечал за сотрудничество с компаниями вроде Джон Deere и Caterpillar, С целью разработки самоуправляемого комбайна или автономного экскаватора. Непосредственно перед началом работ над машиной для Urban Challenge он занимался разработкой системы автоматического управления для американской армии. Но проект не продвигался и раздражение Салески нарастало. Он считал, что подобное положение вещей складывается исключительно из-за того, что он вынужден работать с государственными заказчиками. На первый взгляд Солеский в свои 26 лет плохо подходил для такого высокого поста в команде Уитакера. Люди типа Спенсера, Спайкера, Кевина Петерсона и Криса Урмсона одинаково свободно обращались со сварочным аппаратом, перфоратором или дарами, Салески, казалось, более уместно выглядел бы в вычислительном центре, чем в мастерской. Но он хорошо сошелся со характерами с людьми у Уитакера, особенно Сурмсоном, вероятно из-за присущей им обоим нелюбви к внешним эффектам, характерной для Среднего Запада. В 2006 году, когда команды по всей стране готовились к «Урбан Челлендж», пути остальных участников революции, которая со временем должна была потрясти автомобильную промышленность, начали пересекаться. Хороший пример – Дэйв Холл и Энтони Левандовский. Холл, которому на тот момент исполнилось 55, был прирожденным ремесленником и изобретателем-самоучкой. Сначала он приобрел известность в мире аудиофилов. Прославился он тем, что первый свой усилитель собрал в 4 года. Он жил тогда в Коннектикуте, и его семья обладала завидным техническим багажом. Отец проектировал атомные электростанции, а дед был физиком – Когда Дейв поступил в колледж на специальность инженера-механика, он уже умел читать электрические схемы. Во время учебы он изобрел свой вариант тахометра, приборы для измерения оборотов двигателя в машинах, скорости вращения пропеллера самолета и тому подобного. Лицензии на патент приносили ему достаточный доход, чтобы, закончив колледж, не искать работу, а переехать в Бостон и открыть свое техническое бюро. Некоторое время он жил тем, что следил за событиями вокруг государственных заказов на исследовательские работы и изготавливал прототипы для крупных оборонных компаний. В 70-е годы Холл изобрел саббуфер, особый тип колонки, обеспечивающий более чистое звучание басов в стереосистеме. Холл переехал в Калифорнию и на 250 тысяч долларов, которые одолжил ему дед, открыл со своим Шурином компанию по производству саббуферов. Это было в 1979 году. К концу тысячелетия в компании Холла работало 60 сотрудников и ежегодно продавалось товара на несколько миллионов долларов. Холл стал состоятельным человеком, но ему было скучно. Некоторое время он развлекался тем, что изготавливал автоматы, которые должны были убивать себе подобных в телешоу BattleBots. Одна его конструкция, носившая название «Дрилзилла», использовала в качестве оружия диск от циркулярной пилы. Он принимал участие в первых соревнованиях DARPA Grand Challenge с машиной Toyota Tundra, характерной особенностью которой было отсутствие лидаров. Она ориентировалась на дороге исключительно при помощи стереоскопических камер. В промежутке между первыми и вторыми гонками он оценил потенциал лидаров и увлекся ими. Затем он стал по своей привычке искать, чтобы усовершенствовать, и нашел способ установить в одном устройстве 64 лазера, больше, чем когда-либо раньше. Но по-настоящему радикальным новшеством стало то, что лидары Холла вращались. До того лазерные дальномеры были неподвижными и, соответственно, обладали ограниченным полем зрения, подобно тому, как человек видит мир только впереди себя. Установив свое устройство на крыше автомобиля и заставив его вращаться с частотой 10 оборотов в минуту, Холл обеспечил машине обзор в 360 градусов. Благодаря новой технологии робот Холла на вторых гонках превосходил большинство соперников в скорости, хотя и не дошел до финиша из-за механической поломки. Как только DARPA объявила о предстоящих гонках Urban Challenge, Холл оценил преимущество которые теперь давал его Лидар. Поле зрения в 360 градусов упрощало обнаружение других участников движения, приближающихся со всех направлений. Поэтому он организовал производство на базе Велодин своей компании, занимающейся акустикой, и пригласил в качестве менеджера по продажам одного из самых способных людей из числа участников первых состязаний. Нового сотрудника звали Энтони левандовский Это был худой, высокий, 6 футов 7 дюймов, студент-дипломник Калифорнийского университета в Беркли, отметившийся на первых гонках своим мотоциклом Ghost Rider, призрачный ездок. Именно так в конце 2006 года, примерно за год до состязаний, Левандовский оказался в Питтсбурге, на старом испытательном полигоне Coke Works. Впрочем, теперь его чаще называли Robot City, город роботов. Команда Tartan Racing приобрела Лидар Велодайн. При цене в 75 тысяч долларов это была солидная инвестиция. И Левандовский вылетел в Пенсильванию, чтобы помочь Урмсону и его команде с установкой и наладкой устройства. Он прикрепил его крейлингом на крыше Шеви Тахо рядом с другими находившимися там датчиками. Левандовский привел устройство в действие, и собравшиеся вокруг него многочисленные специалисты по информатике и инженеры увидели, как оно раскручивается, выходя на необходимую для работы частоту вращения. На экране расположенного неподалеку компьютера возникла призрачная матрица из точек «Результат сканирования». Выглядела она впечатляюще. Миллион точек, при помощи которых можно было распознать все, находящееся в радиусе сотни метров от бордюрного камня до лиц людей. Затем какой-то блок лидара сорвался с крепления, и крутящий момент со страшной силой разбросал детали по всему помещению. Только чудом никого не задело. Все молчали, шокированные происшедшим. Затем в тишине раздался голос Левандовский: «Мы это исправим», — сказал худощавый инженер. Впоследствии Левандовский приобретет известность в качестве центральной фигуры важного судебного разбирательства между Уаймо и Убер. Будучи умным и амбициозным человеком, Левандовский продемонстрировал склонность попадать в ситуации, которые в глазах других выглядели как конфликт интересов. Он также продемонстрировал дар постепенно оказывается внутри групп, состоящих из самых способных людей индустрии, показывающих самые впечатляющие результаты и работающих над самыми интересными проектами. И часто он использовал приобретенное положение к собственной выгоде. Velodyne в конце концов продал свои лидары как минимум семи участникам DARPA Urban Challenge, причем по два командам Карнеги Меллона и Стэнфорда. И в то же самое время, как Левандовский попытался продать это чудо техники любой команде, готовой его купить, он также консультировал команду Стэнфорда. Нет никаких указаний на то, что в тот момент он сделал хоть что-то неэтичное. Стэнфордская команда, очевидно, знала о его отношениях с Верлодайн. Тем не менее, ситуация требовала от него продавать самую передовую технологию конкурентам Стэнфорда, что, конечно, могло восприниматься как конфликт интересов. Еще более неприглядным его поведение кажется в свете того, что трагическим концом этой истории обязана Google Street View. В 2006 году Трун искал возможности создать свой стартап – Здесь, конечно, сыграла свою роль атмосфера Кремниевой долины, но не меньшую, если не большую роль, сыграли все более укрепляющиеся связи между специализирующимся на искусственном интеллекте Стэнсфордским профессором и основателями Google, Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Но чем будет заниматься стартап? труна увлекли данные, которые они вместе с Монтемерло собрали во время испытаний Стэнли перед вторыми гонками Grand Challenge. Когда они катались на Таурек по пустыне махавы пытаясь научить Стэнли ездить самостоятельно, Труну и его товарищам по команде пришла в голову идея установить на крыше машины камеры, смотрящие в разных направлениях. Но не в качестве датчиков. Изображения с камер помогали восстановить ту обстановку, на которую неверно реагировала программная начинка Стэнли. Постепенно... Трун понял, как интересно просто рассматривать изображения, полученные с камер, стоящих на крыше автомобиля и смотрящих в разные стороны. Так получилось, что в том же году Трун ввел курс компьютерного зрения. Он дал своему самому способному студенту, Иакиму Арффитсону, задание написать программу, которая легко сшивала бы изображения с разных камер, создавая иллюзию неограниченного поля зрения. По мысли Труна, это должно было создать у зрителя впечатление, будто он в самом деле находится на месте съемки. «И Аким снимал улицу в Сан-Франциско», — говорит Трун. «Программа создавала у зрителя впечатление, что он действительно стоит посреди этой улицы. Можно было смотреть вверх, вниз. Это было потрясающе». Трун поставил Арф Витсону по своему предмету «Оценку А+.» Примечание соответствует пяти с плюсом в России, конец примечания. Летом 2006 года, помимо руководства командой Стэнфорда на Urban Challenge, он собрал еще одну группу и поставил перед ней задачу создать программное обеспечение для построения изображений улиц, предназначенное для работы со смартфона. В состав группы входили Хенрик Далькамп, Эндрю лукингбилл и Йоаким Арф Витсон. В качестве главного исполнительного директора Тун пригласил в стартап своего хорошего друга Астра Теллера, которого знал по университету карнеги меллона где Теллер делал кандидатскую диссертацию по искусственному интеллекту. В начале 2007 года к команде присоединился Левандовский. Трун собирался показывать технологию венчурным инвесторам с целью привлечь первоначальное финансирование и хотел, чтобы демонстрация была впечатляющей. Инвестора нужно было перенести в любую точку Сан-Франциско по его желанию. Для этого важно было провести камеры по всем без исключения улицам города. Именно Левандовский понял, как сделать это быстро. Он сообразил, что арендованные автомобили обходятся дешево, если заключать договор сразу на месяц. Затем он набрал много водителей через объявление на сайте CraigList. Примечание. Крейглист, популярный сайт электронных объявлений в США, конец примечания. Карта была закончена примерно за две недели. Он был настоящим специалистом по любой неприятной работе, вспоминает Трун. В марте 2007 года Трун обратился к венчурным фондам за финансированием. Эта работа поглотила его полностью. Даже продумать стратегию общения с венчурными капиталистами – увлекательная и трудная игра, вспоминает Трун. «Я занимаюсь только этим, социальная жизнь отсутствует, жена считает меня идиотом». Тем не менее, приложенные усилия хорошо окупились. Идеей заинтересовались два основных венчурных фонда Кремниевой долины – Sequoia Capital и Benchmark. Трун назначил тендер на воскресенье, 8 апреля 2007 года. Вскоре ставки начали расти. 5 миллионов долларов в раунде первоначального финансирования, потом 10 – а затем и 15. Вечером Трун, весь погруженный в размышления, какому из венчурных фондов отдать предпочтение, без приглашения явился на ужин домой клари Пейджу. Присутствовал также Сергей Брин. Предметом разговора была технология Труна, которую он называл ViewTool. У Пейджа уже был опыт финансирования чего-то подобного. Некоторое время назад Он, Брин и Мариса Майер во время прогулки сделали несколько снимков, которые потом шили в единое изображение. Примечание. Мариса Майер, бывший президент Yahoo, до этого занимала руководящие должности в Google. Конец примечания. Трун говорит, что на самом деле... Из ее панорамного соединения снимков с возможностью перемещения по панораме при помощи мыши предложил в 1979 году ученый из Массачусетского технологического института Эндрю Липман. У Брина и Пейджа в Google как раз работали над аналогичным проектом и руководил им некто по имени Крис Улик. После ужина Трун пригласил Брина и Пейджа в свой офис в Стэнфорде, чтобы показать им результаты съемки на улицах Сан-Франциско. Основатели Google были впечатлены. Они увидели, что группа Труна достигла гораздо большего за гораздо меньшее время и при гораздо меньших расходах, чем их собственные сотрудники. К примеру, команда Street View в Google использовала специально изготовленную установку из цифровых камер, стоившую 250 тысяч долларов. Трун и Ливандовски, по словам Харриса, получали снимки аналогичного качества с помощью панорамных веб-камер из обычного магазина электроники, причем их монтаж и установка обошлись всего в 15 тысяч долларов. На следующий день начальник отдела слияний и поглощений Google позвонил Труну, который согласился продать поисковому гиганту технологию ViewTool. Сделка предусматривала, что Трун, Левандовский и остальная команда переходят на работу в Google, чтобы ускорить таким образом продвижение проекта Street View. Мы получили довольно приличные бонусы, объясняет Трун. Но подобно Реду Уитакеру, который имел привычку ставить команде амбициозные цели, чтобы мотивировать их, Трун договорился с Google еще об одном бонусе которые команда сможет получить, если ей удастся оцифровать миллион неповторяющихся миль различных дорог. Используя метод, впервые примененный Левандовски, большое число автомобилей Трун и его команда достигла поставленной цели всего за 7 месяцев. Поскольку Трун был всецело занят обеспечением целевых показателей в проекте Street View, каждодневное руководство подготовкой Стэнфордской команды к DARPA Grand Challenge осуществлял Майк Монтемерло. Практически на другом конце страны бывший товарищ Монтемерло по офису Крис Урмсон осуществлял каждодневное руководство работами над машиной команды Карнеги Меллана. Урмсон относился к этой задаче как к самому важному делу в своей жизни. Он часто вспоминал разговор со своей женой Дженнифер, состоявшийся 4 года назад, когда он пообещал ей, что разделается с одной единственной гонкой в пустыне, а после этого бросит все и найдет нормальную работу за пределами академической науки, чтобы содержать свою растущую семью. С тех пор у них Дженнифер появился второй мальчик. «Сан Сторм», перевернувшаяся перед первыми соревнованиями, заронила в его голову мысль, что он мог бы победить, если бы не авария. Загадочные механические проблемы «Хайлендер» на вторых гонках оставили похожее жгучее чувство близости к победе. Урмсон знал, «Урбан Челлендж» — скорее всего, его последний шанс на победу, его последняя и самая яркая попытка. По мере того, когда-то соревнование становилось все ближе, Тим Тартан часто обсуждала между собой правила. Насколько трудным сделает это состязание DARPA? Насколько им вообще нужен победитель? Сделать условия гонки настолько сложными, что ни одна команда попросту не сможет выиграть, было бы очень легко. С точки зрения эффективности затрат, это было бы лучшим решением, если государство планировало отдать производство беспилотных автомобилей на аутсорс, При минимальных инвестициях то один из вариантов как раз устроить соревнования, заставив работать над проблемой университеты и исследовательские центры во всей стране, но сделать их настолько трудными, чтобы DARPA не пришлось выплачивать приз. К этому моменту конструирование автомобиля-робота стало почти рутиной. Превращение Chevy Таха в босс было в определенном смысле похоже на взросление человека. Сначала Автомобиль был слепым и несмышленным, не способным чувствовать, ориентироваться в пространстве и передвигаться самостоятельно. Затем Урмсон и его группа устанавливали сенсоры, лидары и радары, а также компьютеры для обработки информации, поступающей с них. Во время первых испытательных заездов роботы учили, но только не ходить, а ездить. Ему давали список контрольных точек с GPS-координатами, похожий на тот, при помощи которого машины предыдущего поколения шли по трассе в пустыне. Как только роботу удавалось пройти по точкам полтора километра по территории бывшего стали литейного завода, команда увеличивала протяженность задания. К ноябрю 2006 года, ровно за год до соревнований, БОС проходил по 80 км, развивая на определенных участках трека скорость 45 км в час. Одновременно с испытаниями механической части БОС, группа программного обеспечения под руководством Солески работала над тем, чтобы дать машине органы чувств и способность планировать свои действия. Робот уже понимал информацию, поступающую от своих примитивных глаз – лидара, велодайн и радаров. В декабре машина справилась с заданием, включавшим много контрольных точек, проехав вдоль берега реки по ночному Питтсбургу. Tartan Racing включила в программный код обработку ситуаций, с которыми автомобиль мог столкнуться во время движения. Одним из первых модулей было движение через перекресток. Программисты заложили в него типовые решения для различных ситуаций на перекрестке. Что если босс приедет на перекресток первым, а вслед за ним машина справа? Что если он приедет вторым? Группа Солески прорабатывала каждый сценарий. Примерно тогда же Tartan Racing интегрировала программное обеспечение, отвечающее за поведение робота с аппаратным. Плата синхронизации определяла момент времени, в который поступала информация с каждого конкретного датчика, тем самым давая возможность компьютерам БОС построить трехмерную модель реальности, примерно так же, как водители люди пользуются глазами и ушами, чтобы построить модель мира у себя в голове. Следующий шаг предполагал предсказание поведения других объектов. Чтобы автомобили в самом деле стали автономными, им необходимо научиться предсказывать поведение таких разных участников городского движения, как пешеходы и мотоциклисты, скейтбордисты и водители мотороллеров и многих других. В то же время DARPA сообщила участникам, что состязание будет проходить в чрезвычайно упрощенных условиях. Прочие участники движения будут только автомобилями. Это сильно упростило задачу мужчинам и женщинам, создававшим программный код, поскольку в этом случае босс должен был понимать только один шаблон поведения – тенденцию двигаться вперед и назад по криволинейной траектории. Все остальное босс мог считать неподвижным предметом. Когда 2006 год завершился, уступив место 2007-му, я вылетел в Питтсбург, в Робот-Сити, чтобы встретиться с Рэдом, Урмсоном, Салески и остальными членами команды Татан Racing, включая прикомандированных к ней инженеров General motors Я помню, как среди зимы осматривал рабочие помещения команды, фоном для которых служили постиндустриальные развалины и старое депо. Трейлер стоял прямо на мерзлой земле, и меня поразило, насколько в помещениях холодно, все ходили в зимней одежде и вязаных шапочках. Был виден пара дыхания. Эти люди, готовы довольствоваться самой скромной обстановкой, подумал я тогда. Вместо того, чтобы пустить часть бюджета на собственный комфорт, они предпочли потратить деньги на дело, и это произвело на меня сильное впечатление. Несмотря на спартанскую обстановку, штаб-квартира «Татан Racing показалась мне великолепной. Я занимал высокий пост внутри крупной корпорации, распоряжался бюджетом в миллиарды долларов, Но часть моей души завидовала этим молодым людям. Они жили не тем, что складывали и вычитали условные числа в отрыве от всякой реальности. Они были солью земли, работали на земле и не боялись испачкать руки, и при этом верили. Им выпал шанс изменить мир. Защищенные Уитакером от университетской бюрократии, свободные от типичной для Дженерал Моторс бумажной волокиты, они делали своими руками вещи, заведомо невозможные для General Motors. Я наблюдал, как Уитакер, Такер, Урмсон и Татан Рейсинг испытывали босс в тех типичных дорожных ситуациях, которые еще несколько недель назад моделировали на компьютере. Первой задачей во время демонстрации было преодоление Т-образного перекрестка. Правила, заложенные программистами в цифровой мозг БОС, требовали от робота уступать дорогу всем транспортным средствам, въехавшим на перекресток прежде него. Когда наступала очередь БОС, робот преодолел перекресток без проблем, к большой радости команды. Команда решила усложнить программу и заложила в нее понятие о нарушителях. Во время одного из таких испытаний, проводимых в робот-сити, босс прибыл на перекресток после белого американского седана, а за ним последовал второй Хамвей, полученный от AM General, перед вторым Grand Challenge. Белый седан начал движение первым. Босс только успел тронуться и пройти несколько дюймов, как Хамвей, нарушая очередность, рванул через перекресток. Вместо того, чтобы ударить Хамвей, босс притормозил, пропуская его, что в данных обстоятельствах было совершенно правильно. Я был в таком восторге, что попросил разрешения прокатиться на босс, в ответ на что команда возрилась на меня с удивлением. Они не были уверены, что это здравая идея. Но я настаивал и через несколько мгновений уже втискивался в небольшое пространство в салоне, оставшееся свободным от компьютеров и аккумуляторов. Вскоре я осознал, как сильно робот отличается от тех автомобилей, которые мои инженеры проектируют в General Motors. Босс резко брал с места и тормозил только в самый последний момент. Он проходил повороты с заносом и даже не думал сбрасывать скорость на канализационных люках и камнях. Каждое движение сопровождалось рывком назад или броском вперед. Буквально за пару минут этой поездки меня укачало впервые за многие годы. Теперь я понимал сомнения команды. Как объяснил мне Уитакер, вскоре после моей поездки босс не был рассчитан на пассажиров. Напротив, все проектные решения в нем были подчинены единственной и абсолютно определенной цели – победить в третьих гонках DARPA. Робот был запрограммирован агрессивно ускоряться, а когда требовалось, энергично тормозить. Такое дерганное поведение делало машину исключительно некомфортной для людей, но быстрой. После дня открытых дверей, когда умение бос передвигаться автономно было продемонстрировано публике, команда TARTAN загрузила машину в прицеп сидельного тягача и отправилась в Аризону, где мои сотрудники организовали возможность провести испытания на полигоне General Motors ProWing Grounds в Мессе. Примечание. Месса. Третий по количеству жителей город в штате Аризона, США. Пригород Феникса. Конец примечания. Более теплая погода и открытое пространство полигона давали возможность приступить к обучению парковки. А сотрудники DARPA предупреждали, что это будет основной частью Urban Challenge. Команда сумела смоделировать левый незащищенный поворот – трудный элемент для многих водителей людей. Примечание. Так часто называют поворот налево на перекрестках без светофоров. Конец примечания. И когда с приходом весны стало теплее, босс вернулся в Питтсбург, ждать визита из DARPA, во время которого руководитель программы Urban Challenge Norm Уи Такер никак не связанный с Редом, должен был наблюдать, как роботизированный Шеви Тахо справляется с определенными тестами. Результаты определяли, останется ли Татан Рейсинг среди команд, допущенных к следующему этапу отбора. Участники получившегося шорт-листа должны были выйти в так называемый полуфинал — общенациональные квалификационные заезды, назначенные на конец октября 2007 года. Во время визита инспектора босс должен был пройти несколько испытаний. Все они проводились на треке «Робот-Сити» протяженностью в четверть мили. Примечание четверть мили – это одна из стандартных гоночных дистанций – 402 метра. Конец примечания. Норм Уитакер и толпа зрителей, в которой находились представители прессы и спонсоры, наблюдали, как Урмсон и его команда демонстрировали способность босс моментально останавливаться по нажатию аварийной кнопки. Робот должен был проехать перекресток, на котором находились другие участники движения, и избежать столкновения. С этим упражнением он справился. В другом задании требовалось проехать по улице, не задев припаркованную машину, и это было без проблем исполнено. Босс вел себя как хороший начинающий водитель, хвалил машину Норм Уитагер. Отличный результат. В начале августа директор DARPA Тони Теттер назвал те 35 команд, которые пригласили на общенациональные квалификационные заезды в начале октября. Татан Рейсинг вошла в их число что для Уитакера, Урмсона и Солески не было сюрпризом. Зато для них стало сюрпризом, что Тетер в беседе с репортером не назвал босс в числе пяти лучших кандидатов. В результате последние месяцы перед квалификационными заездами Урмсон и Солески потратили на тщательные испытания босс чтобы найти и устранить любые возможные ошибки в алгоритмах и сделать из босс такого же безопасного и разумного водителя, как человек. В некоторых испытаниях использовали надувной макет автомобиля. Его прятали рядом с дорогой, и когда босс приближался, один из членов команды выталкивал надувную машину на проезжую часть. Все наблюдали, сможет ли босс отреагировать вовремя. Когда робот достиг мастерства в этом упражнении, Урмсон усложнил задачу, перейдя на настоящий автомобиль. В конце лета испытания проходили в Аризоне. Солески ехал в арендованной легковушке перед боссом. Так, сказал ему параций Урмсон, ехавший на переднем пассажирском сиденье роботизированной машины. Я хочу убедиться, что контроль скорости работает как надо. Тормози. Когда Солески затормозил первый раз, босс остановился. Но на глаз Урмсона он сделал это недостаточно быстро. Тормози резче», — сказал он. Через несколько секунд Солески резко вывернул руль перед роботом и решительно нажал на тормоз. Реще, потребовал Урмсон. «Пусти машину юзом!» Таков был стиль Реда Уитакера. Только в предельно жестких испытаниях проявляются действительные характеристики робота. Солески пожал плечами и вдавил педаль тормоза со всей силы. И босс въехал в зад арендованной машины. Салески вылез из нее и пошел осматривать задний бампер. Вся корма смялась, как картонная. Босс пострадал больше, потому что многие чувствительные сенсоры, включая два радара средней дальности, были смонтированы на переднем бампере. «Авария лишила нас оборудования примерно на 10 тысяч долларов», вспоминает Салески. Он и Урмсон стояли неподвижно у места аварии, скрестив руки на груди, оценивая в уме ущерб и покачивая головами. Зачем мы это сделали? ⁇ спросил Солески. Это я виноват ⁇ ответил Урмсон. Нет, мне следовало понимать, что нельзя так резко тормозить, сказал Солески. Спустя 10 лет он вспоминает этот эпизод со смехом. Мы оба знали, что это совершенно нереально. Дистанция между машинами была слишком маленькой. Бывают ситуации, когда ты на испытаниях работаешь много часов подряд, и под конец теряешь способность соображать ясно. Именно это и произошло. Иногда во время таких испытаний на площадке Tartan Racing появлялся представитель DARPA. Его задачей было убедиться, что команда продвигается к цели, и таким образом деньги агентства тратятся с пользой. «Послушайте», — спросил Умсона и солеский чиновник DARPA, во время одного из таких посещений, «а что вы делаете, чтобы ваши машины не переворачивались?» Услышав этот вопрос, Урмсон замер. Глупо было спрашивать такое. Представитель DARPA просто пытался поддеть технического директора татан Racing. Гонки Urban Challenge не предусматривали бездорожье, поэтому Урмсон не испытывал босс в условиях, где машина могла бы перевернуться. Не было, например, крутых поворотов в мягком песке, которые создавали трудности для Sandstorm. «Босс не приходилось бывать на таких проселочных дорогах, где перевернулся на насыпи «Хайлендер». «Наша машина не перевернется», — уверенно сказал Урмсон. И она не перевернулась. На самом деле самым серьезным инцидентом была разбитая корма машины с Аляски. Он и Урмсон неделями напряженно думали, пытаясь изобрести сценарий, способный поставить в тупик управлявшие машиной алгоритмы. Пусть даже его вероятность в жизни, не говоря уже про Urban Challenge, стремилась к нулю. Например, часто машины прибывали на перекресток одновременно со всех сторон. Как босс отреагирует на это? Или же они программировали маршрут и неожиданно создавали на нем препятствия, например, имитировали аварию, полностью блокирующую проезд. В таком случае босс придется перестраивать маршрут. Иногда казалось, что машина вот-вот ошибется, иногда она отворачивала буквально в последнюю секунду, но в основном босс вел себя безупречно. «Это было чудесное время», — вспоминал Салески. Вспомните, на календаре был 2007 год. Никому еще не удавалось создать робота, который способен был бы двигаться в уличном трафике с обычной для дорог общего пользования скоростью. И по мере того, как шли дни, Команда Titan Racing понимала, что ей это удалось. «Тот факт, что нам не приходилось делать ничего особенного, мы просто включали машину, и она работала, удивляет меня до сих пор», вспоминает Салески. «Это было потрясающе». Чтобы продемонстрировать возможности босс, Урмсон выкладывал видео в блоге Tatan Racing. Как-то раз ему позвонили из General Motors. Человек, через которого осуществлялись постоянные контакты между группой Урмсона и General Motors. Менеджер среднего звена посмотрел ролики, снятые Урмсоном, и забеспокоился. На самом деле, он забеспокоился настолько, что угрожал отказом от дальнейшей спонсорской поддержки со стороны General Motors. Урмсон сглотнул слюну. Для Татан Рейсинг это была бы катастрофа. Команда нуждалась в спонсорских деньгах. Кроме того, это был бы чудовищный позор. Это весьма важный момент, пример одного из первых разногласий между Детройтом и теми специалистами по информатике и инженерами, которые работали над воплощением в жизнь идеи беспилотного автомобиля. Позже эти разногласия выльются в многолетний конфликт между Детройтом и Кремниевой долиной. Несмотря на то, что звонивший менеджер был моим подчиненным, Я узнал об этом инциденте много лет спустя от Урмсона. Я понимал позицию обеих сторон. В 1990-е годы в General Motors сложилась сильнейшая культура безопасности производства. Наши методики испытаний строились с целью обеспечить крайне низкую степень риска. Тот сотрудник General Motors, через которого осуществлялись рабочие контакты корпорации с Урмсоном, беспокоился, что во время испытаний Татан Рейсинг кто-нибудь непременно получит серьезные увечья. Кроме того, он, вероятно, пытался защитить меня и мое решение спонсировать команду. Случаи, когда босс отворачивал буквально в последний миг, легко было интерпретировать как низкое качество программного обеспечения. Спонсировать Tartan Racing означало для General Motors нести серьезные расходы во время финансовой нестабильности. В конце концов, это происходило в 2007 году, сразу после кризиса. За каждый доллар, ассигнуемый на перспективные исследования, мне приходилось буквально драться. Любой результат «Татан Рейсинг», кроме победы, стал бы моим личным позором и подорвал бы мой авторитет среди других членов стратегического совета». Урмсон понял, что ему прямо сейчас нужно что-то сделать для улучшения отношений с источником финансирования. «Нет-нет», — сказал он, — «вы не понимаете». «Мы испытываем босс в условиях намного более жестких, чем те, в которых ему предстоит оказаться на Urban Challenge. Мы уверены, что в финале машина покажет себя просто великолепно». Это успокоило менеджера среднего звена. К октябрю 2007 года на корпусе босс находилось 18 привинченных болтами, приваренных и приклеенных датчиков. Багажник автомобиля-робота занимали 10 компьютеров, державшие в себе 30 тысяч строк кода и способные принимать решения, прямо влияющие на управление автомобилем 20 раз в секунду. Месяц назад босс мог выполнять самые сложные маневры на скорости не выше 24 км в час. Теперь он был способен проделывать это на скорости вдвое выше. Он мог самостоятельно найти место на загруженной парковке и занять его. Если дорога была занята, он разворачивался и отправлялся в объезд, предварительно построив новый маршрут. И все это без вмешательства человека. Благодаря всему этому, как команда Татан Racing, так и сам Урмсон чувствовали себя необычно уверенно. Во время первых соревнований Урмсон точно знал, что финишировать их машина не сможет. На вторых Урмсон. Он и Петерсон так опасались ситуации, в которой до финиша не доходит никто, что установили для Sandstorm заведомо низкую скорость, и в результате оказались вторыми и третьими. Посетив команду в 2007 году, директор DARPA Тетер сказал, что не включил бы Карнеги и даже в пятерку лучших. Но в течение двух последних месяцев что-то качественно изменилось для их последней машины, для босса Перед началом общенациональных квалификационных заездов Урмсон и остальные члены команды были уверены в себе как никогда. Мероприятие началось 25 октября 2007 года в Викторвиле, штат Калифорния. В качестве места для состязания организаторы выбрали базу Джордж ВВС США, где можно было найти все приметы обычного города – общественные здания, дороги, парковки, жилые кварталы – Все приметы, кроме, собственно, людей, потому что база была закрыта в 1992 году. Изначально на соревнования зарегистрировались 89 участников. Из них DARPA отобрало 35, решив, что построенных ими роботов вполне можно выпускать на квалификационные заезды. Для каждой команды приезд в Виктор вилл был запоминающимся моментом – потому что именно тогда она впервые получала возможность увидеть конкурентов своими глазами. На вечеринке, которую Теттер и руководитель программы Норм Уиттакер организовали в первый вечер в большой палатке, было много знакомых лиц. В конце концов, многие участники выставляли свои машины и на предыдущие соревнования. Разумеется, там были Татан Рейсинг и команда Стэнфорда, Массачусетский и Калифорнийский технологические институты, Корнельский и Пристонские университеты. Тим Грей. Группа энтузиастов робототехники, в основное время работавшая в страховой компании. Их машина на прошлых соревнованиях пришла четвертой, после Стэнфорда и Red Тим. И команда решила участвовать и в этот раз, даже несмотря на отсутствие финансирования от DARPA. Тим Ошкош. Команда оборонной компании из Висконсина, как всегда явившаяся на соревнования с самым устрашающим аппаратом из всех, TerraMax, роботизированным вариантом американского армейского грузовика Medium Tactical Vehicle.